80. И запах моря, как будто, развеялся, вдруг сменившись на химический. Перед глазами Билли переливался свет, отличавшийся от того, каким «не» был в глазах моментом ранее. Он знал, что ничего не помнит, что с этими образами он родился. Но сейчас он об этом думать не будет. Он был в аквариумном зале в центре Дарвина. Напротив него за двумя рядами стальных аквариумов стоял Варди, и он повернулся. Билли успел заметить, что рабочая поверхность перед Варди заставлена флаконами, пробирками и мензурками, булькающей жидкостью, гальваническими элементами. Успел заметить, что Варди целится в него из пистолета и упал. Пуля прошла над ним разбив бутыль высотой по пояс с консервированными обезьянами. Они опали, расплескался вонючий консервант. Билли подергался в наручниках, которые до сих пор, так сказать, его сковывали. Он оставался ниже уровня стали и полз. Еще выстрел. Пол перед ним забрызгали стекло и формалин, и на пути шлепнулся препарированный дельфиненок. «Билли...» Сказал Варди голосом мрачным, отрывистым, своим обычным. Это могло быть утверждение, приветствие, проклятие. Когда Билли попытался подползти ближе, пуля испортила еще один экспонат. «Я тебя убью!» — сказал Варди. «Ангел памяти меня не остановил. Ты не сможешь и подавно!» — послышался лепет, тонкие песклявые ругательства. В щелях между мебелью Билли увидел маленькую буйную фигурку на боку. Это был Мнемофилакс. Тело, бутылка с формалином, костяные руки и кости, голова-череп, щелкающая зубами, как сторожевой пес. Он был под стеклянным колпаком. Варди даже не потрудился его убить. Ангел столько раз приходил и уходил, так часто появлялся и распылялся, что стал крошечным. Пробирка размером с палец годилась на одно насекомое, а конечности были чем? Машинными лапками, венчавший череп от какой-то карликовой игрунки. Шутка. Крошечный, одушевленный неудачник, как из мультика. «Что ты сделал, Спира?» — окликнул Билли. «Коул цел и невредим», — ответил Варди. «Сделал все, как я сказал. А ты бы не сделал, если бы тебе...» Терпеливо объяснили, что твоя дочь под моей опекой. «Значит, ты получил, что хотел? Временной огонь!» «Благодаря им двоим?» «Да». Варди снова выстрелил и испортил восьмилетнего карликового крокодила. «Я пробовал разные версии, и кажется, все готово. Оставайся на месте, Билли, я слышу каждое твое движение». «Ката!» Катахрона, хронофлогий стон. Заткнись, Билли. Я скоро закончу». Билли съежился. Это он подкинул Варди идею. Пророчество родило само себя. Оно зацепило Билли, Дэйна и его друзей, потому что они обратили на него внимание. Словно болезнь, патологическая машина. Он безмолвно обругал пророчество. Вот с чем боролся ангел памяти» с этой несомненностью, стремящейся к состоянию факта. Если что-то напророчено, то Року все равно, что именно. Звон. Филакс подскочил и ударился черепком о внутренность, заточившей его банки. Снова раздался звук портирования. Тени и отражения изменились. На свое законное место, откуда его украли, вернулся Архитептис в аквариуме. Билли уставился. И снова безглазая штуковина как будто смотрела на него, корчила свои свивающиеся зомби-конечности. «Какого хрена?» — подумал Билли. «Ты его оживил?» — спросил Варди. «Для чего?» «Варди, пожалуйста, не надо!» — сказал Билли. «У тебя не получится! Это не может получиться! Все кончено, Варди! Ты уже продолбал своего старого бога!» Возможно. «И?» — сказал Варди, от его верстака раздался звук возгорания. «Не получится. Возможно. А возможно получится. Ты не прав. Продолбал, как ты выражаешься, не я, а Бог. И я не могу простить за это трусливого ублюдка. Попытка, черт подери, не пытка, считаю я». «Ты правда думаешь, что они настолько могущественны? Насколько символические?» Билли продолжал ползти. «Все это вопрос убеждения. Насколько тебе, полагаю, уже известно. Все это вопрос об основании аргумента. Вот почему меня не слишком заботил Грис. Ты сейчас оттуда? От него? При такой-то категориальной ошибке в его плане». Варди покачал головой. «Билли спросил тебя, как давно тот догадался, что задумал Гризамент и как именно догадался?» Но началось все с них. Вот начало всех споров. Билли подкрался к реальным целям временного огня, к реальному субъекту хищного пророчества. Не кальмар. И никогда не кальмар, который был лишь случайной жертвой пострадавшей из-за близости, а другие обитатели зала в непримечательном шкафу, как и любой другой экспонат, образцовые и парадигматичные консервированные животные из путешествия Дарвина на Бигле. Вот пламенная перезагрузка, установка нового мирового обеспечения. Он вспомнил меланхолию Варди, его гнев и то, что однажды сказала Коллинсвуд. Она была права. Трагедия Варди заключалась в том, что его веру победили факты, и он не мог не тосковать по этой вере. Он не был креационистом уже давно много лет, и для него это стало невыносимо. Ему оставалось только мечтать, чтобы его прежняя ошибка была истиной. Варди не хотел изничтожить идею эволюции, он хотел отмотать сам ее факт. А за эволюцией, этим ключом, клином и стоком последует и все остальное, пресно-вульгарное, Условное, слабое безбожие, за которым не стояло абсолютно ничего, кроме как это не раздражало правды. И Варди убедился, и пытался убедить город и историю, что в этих-то созерцаемых экспонатах, в этих поблекших животных в старинном консерванте и явилась на свет эволюция. Чем была бы эволюция, не заметь ее люди? Ничем. Даже не деталькой. Разглядев ее, Дарвин сделал так, что она есть и была всегда. Эти штучки сбегли раздуты. Варди сжег бы их до небылинности, размотал бы сплетенной Дарвином нити, испепелил бы факты. Вот стратегия Варди, чтобы помочь своему нерожденному богу, карающему и милосердному буквалистскому богу, о котором он читал. Он не мог сделать так, что тот победит. Битва уже была проиграна. Но он мог сделать так, что тот победил. Жечь эволюцию, пока ее никогда и не было. И перезагруженная вселенная, и населяющие ее люди могут оказаться созданными, как всегда и полагалось. Эта ночь стала той самой ночью только потому, что такое ее назначили Билли и его товарищи когда спровоцировали войну конца, эти хаос и кризис. Так что Варди знал, когда действовать. «Не получится», — снова сказал Билли, но сам чувствовал надрыв времени и неба, и казалось, что очень даже получится. Чёртова вселенная пластична. Варди занёс коктейль Молотова. «Смотри», — сказал Варди, — «бутылочная магия, наполненная флагистоном» который он принудил сделать Коула с помощью его неискушенной дочери, угрожая ее жизни. Горючее тахионное пламя. Оно ревело с нарастанием, освещало лицо Варди. Он поднес его ближе, и свечение озарило маринованных лягушек в склянке. Они шевельнулись, они съежились в тепле, опаляющем время, вжали лапки в тушки. Стали мизерными, нескладными, длиннохвостыми, безногими головастиками. Он держал пламя так, что оно лизало стекло их склянки, и через секунду нагревания та разлетелась на песок и расплескала головастиков. Падая, они отматывались, лишались бытия и съеживались, и не были никогда, и на пол упало ничто. Ничего не упало. Варди повернулся к полке с экспонатами Дарвина и поднял руку. Билли встал на ноги. В голове было только одно. Не так. Он попытается разлить огонь. Возможно, это обратит жизненный цикл прочного пола, сепарирует резину, вернет химикаты к форме элементов. Но его руки скованы за спиной, а сам он слишком, слишком далеко. «Нет!» – Прохрипел окровавленный Билли. Тени, пролитые пламенем, плясали на этикетках, написанных «И». Чарльзом Дарвином. Билли распластался как камбала, щекнув от религиозной радости, Варди швырнул в время опасный снаряд. Тот летел и вращался на лету. У Билли были скованные руки, но в этом помещении не было недостатка рук. Воскресший экспонат Архетифтис выстрелил своими длинными охотничьими конечностями через весь зал. Последняя охота. Он поймал бутылку, выхватил из воздуха. Варди уставился. Он возопил в во огневе. Временной огонь коснулся шкуры архитевтиса и обжег. Вторая охотничья лапа зомби-кальмара, тяжелая от формалина захлестнулась вокруг талии Варди со звуком «хлобысть», обвела, метнула бутылку себе в рот. Варди взвыл, когда и короткие конечности приняли его в объятия. Варди кричал. Временной огонь ревел и распространялся. Спрут уменьшался. Руки и ноги Варди укорачивались. Спрут смотрел на Билли. Тот так и не смог облечь в точные слова, что было в том взгляде. В тех внезапных глазах, что именно ему транслировал бутилированный экспонат. Но это было братство, не служение. Он не подчинялся, а сделал то, что делал, сознательно. Сделал подарок и взглянул на прощание. Временной огонь уменьшил его еще больше. Счистил мертвезну со шкуры, разгладил. Самоотверженное самолюбие. Кем были бы он и его собратья без эволюции? Собратья этого существа не глубоководные боги. Оно жертвовало собой не ради кракенов, но ради видов, всех экспонатов и экземпляров, всех форм и размеров, этих заспиртованных богов науки. Аквариум ревел от огня. Плоть сгорала. Последняя сумятица сопротивления. В силуэтах в свечении били видел, как ребенок кричит от взрослой ярости на маленького спрута длиной с руку, который его оплел. Оба горели. Затем оба все еще в борьбе стали жаркими эмбрионами, спутались и застыли в гротескном протоплазменном перемирии и пропали дотла. Стенки аквариума, прежде чем успели разбиться, ввалились внутрь тлеющими кристаллами руды и химикатами, а потом атомами.